Элиза уже не могла разобрать, кто из них что говорит ей. Третий голос, далёкий, но отчаянно громкий, позвал её из пламени. Элиза! Элиза! Вспыхи огня свернулись, образовав надпись так хорошо знакомым ей почерком. Элис. Вивиан! Она хотела броситься на голос, пробежав между силуэтами Гийома и сестры.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 Паскаль перегородил ей дорогу. Она посмотрел на него с угрожающим спокойствием. Только попробуй остановить меня. Но он не стал пробовать. Нервно втянув воздух, мужчина кивнул и пусть и с некоторым трудом проговорил: "Ну, доброго тебе пути, Лиза. И удачи". Некоторое время Лиза напряжённо молчала, но затем глубоко вздохнула.